Еще я заметила, что у нее низкий лоб, узкие глазки и узкий, сытый ротик, что я отметила со злорадством. «Плевала я на это удовольствие», — сказала я. Но мне кажется, никто не поверил. Весь июль он был в отпуске, и жизнь потеряла для меня всякий смысл. Он уехал, и город стал безлюдным. Я только работала и спала. Не читала ничего, кроме стихов, не бродила по городу. Странное, неведомое мне раньше одиночество. Он уехал. Он уехал. И какой смысл стараться быть красивой? Какой смысл искать чего-то, когда все уже найдено и все в нем? И это все, что тебе было нужно, очкастая умница? И это все. На заводы управления вывесили объявление. Всем, кто хочет хорошо отдохнуть... Хорошо отдохнуть хотят все. Едут на теплоходе вдоль по Неве, туда и обратно. А у нас срочная работа. Опять. Лиля подмигивает мне, и я выхожу со станции. — Хочешь ехать? — Не знаю. — Что-то какая-то психованная стала. Неужели вправду влюбилась? — Не знаю. идетка так вот знаю он тоже едет он же еще даже из отпуска не пришел пришел сенька сказал они дружат я молчу это даже хуже что я теперь знаю что он тоже едет это еще хуже уже послезавтра надо ехать а работа не проворот валичка в отпуске в выходной мы с надькой должны работать не расстраивайся все получится заверяет меня лиля И опять жизнь приобретает запах и цвет. Пахнет жасмином и той горькой тревожной травой, что растет у Охтинского моста. Все празднично зеленое, и даже я, так мало бывая на улице, успела немного загореть. Только немножко грустно, что все женщины, идущие навстречу, так удивительно красивы, и мне не сравниться с ними. Я не ною, когда меня... оставляют сверхурочно. Я готова просидеть сегодня всю ночь, лишь бы быть свободной завтра. Я работаю и пою, и рот у меня растянут, так что, когда ловлю на себе чей-нибудь взгляд, стыдно. Действительно, с пылинкой. Что-то слишком сильно на меня действует, это их мнение, что я с пылинкой. Даже замечаю, что я только и делаю, что оправдываюсь перед всеми, нарочно как-то разумно, чтобы, не дай бог, ничего не подумали. Но я, наверное, как-то по-смешному разумна. По крайней мере, все наши тетки либо недовольны мной, либо смеются. Вот сегодня, например, труба рассказала случай. Случай жизни, истинное происшествие. Одна женщина оставила ребеночка в колясочке. Кончилась эта история так. Раскрывают чемодан, а там кровь, в кровь. Потом ребеночка хранили. Вот сама видела, лежит весь в веночках, такие веселенькие веночки. Все цветочки голубенькие, незабудочки... скончался. Я только и сделала, что усмехнулась, а они уже набросились на меня, живого места не оставили, будто я кого-то лично оскорбила. А ведь давала себе слово не вмешиваться, молчать. Вот Светка-то молчит. — Посмотрите, какая она сегодня хорошенькая, — сказала Лиля, когда шум машинок на минуту затих. Все уставились на меня и засмеялись. — Я знаю, почему, — сказала Надька. — Знаешь, так помалкивай, — буркнул я. — Влюбилась в Хромова, — все-таки успела буркнуть Надька. Шум машинок замолк теперь уже надолго. — Я тебе как мать скажу, — труба посмотрела на меня проникновенно. — Не связывайся ты с ним, не связывайся. Мне не хотелось, чтобы они обсуждали это, чтобы они вообще знали об этом. Но одно звучание его фамилии, одно то, что все допускали такую возможность что он... он чудесный, милый, зеленоглазый, захочет связаться со мной, делала меня бесконечно счастливой. И я вместо того, чтобы послать всех подальше, глупо заулыбалась. Я работала как зверь. Огромные свитки только отлетали от меня, порхали по всей станции, точно сосчитанные, отбалансированные. Ах, что это была за вдохновенная работа, без взглядов на часы, без перекуров. «Все!» «Нет, ты только скажи, что тебе за такую работу сделать?» Вера Аркадьевна остановилась рядом со мной. «Она хочет на теплоходе ехать», — сказала за меня Лиля. Вера Аркадьевна задумалась.